Глава 20. Новые уроки. Женька ехала рядом с бояром и мучительно размышляла. Ситуация явно складывалась не в ее пользу. Странный, готовит сам, ночью не тронул. Когда подошел к ней утром, прикоснулся. Она едва удержалась, чтобы не бросить лук и не растечься по нему всем телом. Хотелось расслабиться, потерять контроль, сдаться на милость победителя. Но он даже не позволил себе лишнего, только поправил ее стойку и отошел. Неужели она все таки ошибалась? Не нравится она ему. Стоп, Евгения, как вас там? Ах да, Александровна. Отчество ей было дано наобум, поэтому для Женьки никакого значения не имело. А какая вам вообще разница, что от вас нужно бояру? Зачем? Нравится женщине от мужчины одни проблемы. Мужики женщин непременно пытаются подмять, командовать ими лишать силы голоса превратить в покорных рабынь. Ничего хорошего ее внимания и интерес паяра не принесут. И все же, отчаянно хотелось, чтобы он ее заметил. Поздравляю, Евгения Александровна. Вы влюбились. Право не стоило. Вырывайте из себя это чувство с корнем, пока еще не поздно. Не позволяйте к себе притронуться. Будьте противны и гадкой, чтобы ни один мужик даже не подумал увидеть ваши слабости, понять вашу дикую тоску по теплу и нежности. Кто считает, что дедомовские девочки не мечтают о розовых соплях, телячьих нежностях и ванильных пони, тот в корне не прав. Где-то внутри каждой живет надежда, что это она, та самая, одна из десяти по статистике, которой повезет, У которой будет настоящая семья, дети, муж, дом и кошка. Кошка обязательно. А еще лучше большая собака, Теплая, пушистая, которую всегда можно обнять. Каждая детдомовская девочка, как маленькая разбойница из старого советского мультфильма. Ей очень нужен кто-то, в кого можно уткнуться и поплакать, и губы, которые хочется ловить губами, очень нужны. Но с годами понимаешь, что эти желания очень, очень опасны. Они делают тебя слабее. Доверять в этом мире вообще никому нельзя. Нет таких людей, которые не воспользуются твоей слабостью. В том мире Она и правда не встречала ни одного подобного человека. Даже ее лучший друг Костик периодически таскал у нее деньги и ценные вещи, но он был болен, и Женька всегда прощала. Единственный ведь практически брат. А здесь Аср ей помогал совершенно бескорыстно, лечил ее, кормил, сохранил ее тайну. Удивительно. Листян, эта девочка вообще ее любила. Женька понимала это ясно. За что? Вот чудеса просто за то, что Женька это Женька. Кажется, от сознания этого внутри становилось тепло. Бояр то и дело оборачивался, наблюдая за женой. Ему очень хотелось узнать, о чем она думает. Лицо у нее было нежным, мягким, на вечно сжатых упрямых кубах мелькала улыбка. Что она пережила в жизни? От чего стала такой закрытой? От кого пряталась? Ему казалось, в его руках она словно степь под дождем. оживает, меняется, расцветает женщина жена чего он от нее хочет женился понятно был порыв спасти от неминуемой расправы глупого мальчишку была жалость прекрасно он понимал что Дженна ляжет под хана хочет она того или нет и это ее сломает как сломало Элию Дженнай был своим бояр нес за него ответственность но было и больше жадность пожалуй что так такая женщина и кому-то другому? Нет, не отдаст. Восхищение? О да, она достойна. Его всегда восхищали силы и упорство. Он выбирал свою сотню самых лучших, самых наглых, самых отчаянных. Но она не была наглой, она была именно что упёртой, как самый лучший лук. Можно его гнуть, а он распрямляется, как тетива упруго бьёт по пальцам, способная стрелу в полёт послать и искалечить неловкого стрелка как кинжал. Может удобно лечь в ладонь, а может перерезать горло, смахнуть с себя капли крови и сверкать на солнце дальше. Да. Если он сумеет заполучить ее всю, целиком, лучше жены, и выдумать невозможно. И сразу понятно, что он хочет. Ее доверие, ее силы, ее слабости, ее женственности, ее стойкости, которую он привык находить только в мужчинах. Надо научиться пользоваться этим новым оружием женой. А раз он понял, то стоит стряхнуться и учиться быть мужем, заботиться не о сотне самостоятельных мужиков, а об одной женщине, к тому же ещё необученной до конца. Например, решить вопрос с обедом. Припасы тратить не смысла, пока рядом знакомые просторы. Остановимся вон там возле роща», — скомандовал он. Что скажешь? Бояр помнил, что она обладает даром предчувствия. Тоже прекрасно. Тут тихо, качнула головой Дженна. Только что. Мне кажется, там, она махнула рукой в сторону высокой травы, живой кто-то, не опасный. Всё, что живое и не опасное, это наш обед, улыбнулся уголками губ Бояр. Ты сможешь костер развести? Конечно. Там в роще, есть маленький родник. Набери воды в котелок и поставь на огонь. Хорошо. Мягко спрыгнула с коня, не дождавшись, пока он поможет. Или не захотела его прикосновения, или просто показывала самостоятельность. Что ж, имеет право. Бояр расседлал коня, остриножил и скинул тюки на землю. Место это он знал хорошо, часто здесь бывал. И чем дальше к горам, тем больше будет таких рощ. Только пока еще тут территория Кахте. А в горах живут и грена, и всякие дикие звери. Там нужно быть настороже. Покажа, можно и расслабиться. Я возьму твой лук, сказал бояр. Он меньше и легче. Если что, прячься, не рискуй собой. Разумеется, легко пожала плечами она. Я не самоубийца. убийца. Неслышно ступая, изящно и красиво, как дикий зверь, он уходил все дальше. Женька, как завороженная, смотрела ему вслед. Да, разглядывать женскими глазами мужчину в своем командире оказалось очень увлекательно и больно. В далеком отрочестве Она также расследовала другого. И теперь воспоминания все навязчивее лезли в голову. Нет, по объекту влюбленности она совершенно не скучала, а вот по самой себе в те годы даже очень. Та Женька еще умела и хотела любить и мечтать, не строить планы, просчитывая шаги наперед и заранее выискивать пороки и слабости людей, а верить в лучшее и ждать от жизни чудес. Не выгрызать успех зубами, не добиваться его изо всех сил, а наивно представлять что ее полюбят за то, что она есть. Жизнь быстро расставила все по местам, научила цинизму, убедила, что любви не существует, а все кругом лгут и стремятся использовать друг друга: выжить до капли, выкинуть и найти следующую жертву. А значит, нужно вырастить зубы и нападать первой. А бояр совершенно неожиданно вступился за нее. защитил, спас от проблем и, кажется, ничего не хотел взамен, даже секса. И это было неправильно. За все надо платить. Благодарить, иначе потом защищать тебя больше не будут. А она что делала? Рычала на него, огрызалась, отталкивала. Нет, Жень, так не нужно. Вот он придет, и ты давай благодари, как умеешь. А умеешь ты немногое, и все, что у тебя есть нужного ему это женское естество. А значит, благодарность может быть сейчас только одна Твое тело. Мысль о том, что она уже и сама не против близости, Женька тщательно затолкала туда, где совесть не найдет. Нет, она совершенно не верила в сказки и в чудеса тоже. Несмотря на то, что в этом мире чудес хоть ложка черпай. К возвращению бояра костер был разложен, вода в котелке кипела, а Женька едва могла усидеть на месте. Она даже ухитрилась постирать свои скудные вещи и развесить их сушиться. Она бы и одежду бояра простирнула, да побоялась шарить в его сумках. Он бросил на землю пару каких-то неизвестных Женьке пёстрых птиц, и она содрогнулась, вспоминая, как однажды украла курицу из чего-то курятника. Ощипывали они ее с скости полдня, не меньше. Выпотрошить и зажарить толком не смогли. Так похоронились честью полусырую. "На вопрос мужа разделать сможешь?" Женька испуганно покачала головой. Он не рассердился, не высказал своего недовольства, а спокойно отрезал пташкам головы и повесил за лапки на ветку. Тягучая кровь закапала на землю. Умылся, напился воды из родника, скинул рубаху и штаны, оставшись в исподнем. А потом снял одну из тушек, быстро окунул ее в кипящую в котелке воду и ловко щипал. Тот же трюк проделал второй. Отрезал лапы, сделал надрез снизу, принялся потрошить. Женька смотрела внимательно, даже не учитывая, что она женщина. Любой воин должен уметь позаботиться о себе. Не утерпела, достала из-за пояса нож, тот самый трофейный. Осторожно взяла вторую тушку. Бояр бросил на нее быстрый взгляд и заметился. Показывал, как делать ждал, пока она повторит. Куропатка или кто она там, была небольшая, мягкая, с тонкими хрупкими косточками. Женька легко справилась с разделкой и победно улыбнулась, утирая кровавленной рукой под с "У меня есть крупа, сушёные овощи и соль", сообщил бояр. "Предлагаю сварить похлебку. Когда осядем, будем коптить. А пока нет смысла делать много запасов. У нас и так лошади перегружены. С похлебкой справишься или мне сварить?" "Справлюсь", ответила Женька. Она была уверена, что уж сложного там нет ничего. Делов-то: покидать в суп куски птицы, бросить горсть овощей и пару горстей риса и посолить. Даже ребенок справится. Бояр скинул рубаху и растянулся прямо на траве, прикрыв лицо. Судя по размеренному дыханию и ровно вздымающейся груди, уснул почти мгновенно. Села неподалеку, жадно его разглядывая. Какой он все же красивый. Гладкое загорелое тело, полное силы жизни. Ни грамма жира, ни одной лишней складки, только мускулы и тени ребер. Снова размечталась. Хотелось пальцами провести по животу, чтобы узнать, мягкий он или твёрдый, и правда ли его кожа такая гладкая, как и кажется. А ещё вчера к вечеру на лице у неё была щетина, а теперь нет. Андрейца, как кинжалом, должно быть это великолепное зрелище. Похлёбка у неё вышла хоть плач. Крупа слиплась в безобразный ком, прилипла ко дну, да ещё и пересолённая. Хороша, хозяюшка!» Женька даже не догадалась смешать или пробовать вовремя. А теперь суматошно прыгала и пыталась деревянной ложкой хоть как-то исправить положение. Проснувшись от ее ругатель сквозь зубы бояр, отодвинул жену, попробовал, с невозмутимым видом выплеснул половину на землю, добавил воды и снова поставил на огонь. Помешал, добавил каких-то трав, попробовал, снова помешал. Женька сгорала от стыда. Видимо, все же готовка это неврожденный навык женщин. И снова он ей ничего не сказал. Просто подал чашку с супом. Надо признать, очень даже съедобным. Он вообще, оказывается, был молчаливым этот степняк. А Ереннша казалось, что он только и делает, что раздает команды и с кем-то разговаривает, не замолкая ни на миг. Или это ему только с ней не о чем болтать? Быстро опустевшие миски, вымыла сама, сняла с кустов высохшую одежду, аккуратно сложила в сумке. И наконец решилась заговорить. Бояр, а дальше? Он понял ее, пожал плечами. Здесь хорошее место, много дичи. Чуть позже я поймаю еще несколько куропаток и запеку в углях. Но завтра нам хватит. Завтра будем ехать весь день и к вечеру окажемся в землях угуров. С ними у какой-то мир и торговый договор. Вымени у них риса и соли. А еще дальше. Зимовать в степи вдвоем сложно и страшно. Можно и насмерть замерзнуть». У нас ни овец, ни собак, поэтому я хочу подобраться ближе к горам. Там есть пещера и вода, и много деревьев. А почему мы не можем присоединиться к угурам? Кем? Чужаками? Даже если я смогу себя проявить, буду там простым воином. Меня первого убьют в стычке, а тебя, ну, угуры своих женщин не любят. Могут выгнать или продать. В общем, лучше уж в одиночку. К тому же, что? Нет, пока ничего, отдыхай. — Бояр, может, я постреляю? На сегодня хватит. Если хочешь, поучу у тебя саблей махать, но мне кажется, тяжело будет. Твое оружие кинжал, а ты им прекрасно владеешь. Тренировка лишней не будет. Да, ты права. Бери свой нож и разувайся. Потанцуем немного. И в самом деле это был танец, со звериными прыжками, плавными движениями и своим собственным ритмом. Бояр, словно вода утекал от любого Женькиного удара, как ветер посмеиваясь, задевал ее шею или щеку пальцами. Но Дженна не сдавалась, никуда не торопилась и даже почти не злилась, понимая, что она всего лишь ученик. И смогла таки поймать момент, поднырнуть под его локоть и осторожно ткнуть в правый бок острьём ножа. Он тут же замер, улыбаясь с таким довольным видом, словно это он ее уложил на обе лопатки. "Умница", похвалил он. "Точно в печень". Но сама понимаешь. Да, она понимала. Он просто играл с ней. Захотел бы, убил без особых усилий, или не смог бы. Потому что и Женька осторожничала, совсем не желала причинить ему вред. Поэтому она, усмехнувшись хитро, бросила нож на землю и предложила: "А попробуй меня схватить теперь. Только предупреждаю, я буду драться очень нечестно и в полную силу. Один человек учил меня отбиваться от насильников. Бояр кивнул, мысленно отметив про насильников, Значит, он все же был прав. Полную силу говоришь, девочка? А почему бы и нет? Она стояла рядом с ним, улыбаясь во все рот. Такая спокойная, такая тоненькая и хрупкая. Что она может ему противопоставить? Какие подлые приемы применить? Смешно. Укусит, вцепится ногтями в лицо, Пнет ниже пояса? Ну, пусть попробует. Шагнул к ней, подхватил за бедра и закинул себе на плечо. Что не ожидала? Джена завизжала и принялась колотить его кулачками по спине. А потом вдруг обмякла и затихла. Ох, неужели сомлела от страха? Опустил ее, заглядывая в лицо, едва успел увернуться от ладони стремительно летящей в нос. От пинка под колено, тычка в солнечное сплетение и удара сбоку в шею увернуться уже не успел. И откуда в этой малышке столько яростной силы? Он хватал воздух губами, понимая, что недооценил соперника. Едва ли не впервые в жизни